Глава 24. Очнулся от того, что Жорик тыкал мою щеку лапкой. Надеюсь, он не проверяет, жив ли я. Зная его постоянный голод, он мог подумать, что хозяину капец, и теперь можно его сожрать. «Такс, а ну, брысь!» — попытался прогнать его от себя хриплым голосом. Потом хотел было встать, но не вышло а Жорик не спешил уходить. Тело ломило и болело, словно у меня ожоги всей нервной системы. Хорошо еще, что жив остался, а то, как вспомню ту зубодробящую боль, сразу сознание хочется потерять. По моим прикидкам, в отрубе я был не менее недели. Однако, судя по часам на стене, меня не было всего лишь минут 10. В этот раз улучшение тела прошло довольно быстро, если сравнивать с прошлым опытом внедрения крови драконов. Вот где было долго и больно, а еще унизительно быть балластом. Теперь осталось только разобраться, что это за сообщения пришли мне от системы. Попытка формирования магических каналов провалена. Отличная новость. Повторная попытка формирования магических каналов неудачна. У меня складывается впечатление, что целая аудитория системных студентов занята этим вопросом, и поэтому все пишут по-разному. Ваше тело имеет противоположности к освоению маны. Взамен магических каналов будут сформированы жизненные каналы. Теперь ваш резерв внутренней энергии увеличен в два раза, и вы получаете пассивный навык «Энергия третьего уровня». Примечание. Чем чаще вы пользуетесь своими навыками, тем выше шанс повысить их уровень. Кажется, не быть мне магом. Ну и ладно. Хоть энергию дали резерв увеличили. Как я понял, раньше она у меня просто была, а теперь я могу ориентироваться по уровню и буду чувствовать, когда происходит скачок. Удивляет только низкий уровень. Очень хочется узнать, насколько ее больше на десятом уровне, а про двадцатый, думаю, страшно. Но, судя по всему, десятый тоже не предел, и не удивлюсь, если есть навыки далеко за сотню. Пока работала моя регенерация, тело постепенно приходило в себя, решила разобраться с другими плюшками от системы. Хрум. Хватит жрать яблоки над моим ухом! попытался отогнать Жору, да только ему плевать. Мой пушистик махнул на меня лапкой и дальше продолжил жевать. Так, на чем я остановился? Точно, плюшки. Одна из них — двойник, и он меня поразил. Наверное, поэтому я не очень сильно расстроился, что не стал магом. Кстати, я не теряю надежды. Система сказала, что уровень пока еще слишком мал. Но ничего, подождем, когда он станет больше, только если меня прежде не убьют. Оценка. Навык «Двойник» позволяет вам создавать свою точную копию, включая одежду и оружие. Копия не имеет физического тела и является иллюзией. Но при этом до прямого контакта ее невозможно отличить от вас. Чем выше уровень навыка, тем больше возможностей. Примечание. На пятом уровне вы можете мысленно отдавать своему двойнику команды, как себя вести. Примечание. Навык «Двойник» является редким и по достижению десятого уровня может быть трансформирован в другой навык, который увеличит ваши возможности. Дабы не гадать, я сразу призвал его, а он взял и появился. Действительно, я. Только лицо глупое. Хм, или я так и выгляжу. Стоит и смотрит перед собой, не шевелясь. А что? Если так, мысленно отдаю ему команду вести себя нормально. В тот же миг его плечи расслабляются, руки начинают совершать произвольные движения. Теперь он похож на живого человека, даже головой шевелит, делая вид, что рассматривает что-то в окне. Даю команду кувырок, и он ее выполняет. Может, он тогда сделает что-то посложнее, к примеру, отжимайся? Действительно стал отжиматься, вот только не хватает реалистичности, слишком все искусственно. Стоило мне об этом подумать, как он начал действовать так, как я хотел. То есть он мысленно принял мою команду. Интересно и очень полезно. Полчаса я гонял его по комнате всячески испытывая такая крутая игрушка что аж душа радуется а сколько возможностей просто улет я же теперь смогу устраивать засады сам буду на крыше а я его пущу пройтись по улице и сразу смогу увидеть кто нападает на него когда я читал описание навыка то боялся что двойник будет прозрачным но нет он нормальный только лицо все равно глупое дальше идет стрела дыхания пустыни что порадовало меня не меньше двойника. Оценка. Стрела дыхания пустыни при соприкосновении с твердой поверхностью рождает песчаную бурю, которая измельчает все, что попадает в радиус ее действия. Время действия у каждой стрелы разное, как и область поражения. Примечание. Не используйте ее в закрытых помещениях, а то удивитесь, как эти самые помещения очень быстро пропадут. Возможно, вместе с вами, если вы будете недостаточно проворны. Кажется, у меня появилась новая игрушка, которая будет не слабее стрелы буйства в юге. А еще мне перестаёт нравиться, что система стала фривольно общаться, давая больше дополнений. Это, конечно, полезно, но мне кажется, что она общается со мной как с дебилом. С чего это она взяла, что я буду использовать его в помещениях? Даже не думал о таком. Пока что. Но теперь, блин, интересно попробовать. На этом разбор плюшек объявляю закрытым. Мое тело наконец-то вернулось в прежнее состояние, и теперь можно пойти и перекусить. Дома было все нормально, разве что Лейфа выглядела злой и растрёпанной. «Тебя что, медведи покусали? Что случилось с твоим нарядом?» — заметил Дырки. «Не твое дело», — зарычала она и утнулась в своё парфе. «Она встретила гуляющую Орду в одиночку», — сразу сдала ее Полина, которая сидела рядом. «Орды теперь, кстати, нет, но ей жаль своего наряда». «Злая вампирша под одной крышей со мной — это все таки опасно. Может, стоит подумать, где найти ей новую одежду? Хм, наверное, стоит. Обратись к прапору и скажи, что ты от меня. Может, он что-то и подберет. Нашел способ, как выкрутиться». За обеденным столом пообщался с девушками, пока ел. Жорик-скотина тоже ел за компанию. Вот же наглая морда. Ни черта не работал, а ест за троих. Мне сразу захотелось как-то напрячь его. План вместе я придумал быстро и сразу озвучил. Жорик, я подумал, что ты специально не пошел со мной на последнее испытание, не желая отдаляться от кормушки. Серьезно глянул на него. Конечно, я понимал, что это неправда. Он еще не настолько развит, чтобы делать подлости. А потому с тебя штраф. Сейчас сходишь в город и принесешь мне 10 любых коробок и 5 единиц системного оружия. Все ясно? Жорик опустил голову, делая вид, что ему стыдно а потом достал из своего инвентаря пять коробок и протянул мне. В Джихамяк. «Нет, такое не пройдет, покачал головой. «Идёшь в город, и там находишь. Убивать можно только тех, кто нападет на тебя первым». Жорик немного помялся и попытался состроить мне жалобные глазки, так что даже Полина хотела возразить, но я её остановил, подняв руку. У Жорика тоже ничего не вышло, и он, тяжело вздохнув, создал портал, в котором и пропал. Ему надо держать форму, а то расслабится и не захочет вообще ходить на охоту. Я понимаю, что в тепле сидеть приятно, особенно если еще и кормят постоянно. Сам я тоже не против недельки-две посидеть дома и ничего не делать. Может, даже вспомнить старые времена. Однако нет. Не хочу я старые времена, поэтому и не сижу на месте, чтобы всегда быть достаточно сильным для любых неприятностей. Последнее испытание с этими долбанными глистами выбило мне из колеи. За разговорами я ничего нового не узнал, так как происшествия во время моего отсутствия не произошло, что ни странно, ведь у меня не было всего пару часов. Наверное, наши мысли материальны. Стоило мне подумать, что жизнь налаживается, как пришло сообщение от комбата, что на нас напали. Мне понадобилось несколько минут, чтобы добежать до комбата и узнать, в чем дело. Оказывается, что в городе открываются порталы, и оттуда выходят некроманты, мои старые друзья, а еще люди из клана Борзых, мои новые друзья. Но нападать на базу они пока не спешат, да закрепляются в городе, в домах и на улицах. Они явно приглашают нас в гости. Неужели они думают, что мы такие идиоты, что сразу же рванём к ним в засаду? Возможно, так и есть. А может, они ждут, пока подоспеет помощь. Хотя Альберт предполагает, что они такими частыми визитами действуют нам на нервы, чтобы мы не расслаблялись и не могли без страха отправлять отряды на охоту на всякий случай сказал лифий быть готовый к защите моего дома а сам пошел собираться эти ушлепки реально меня достали сколько нападений мной было сделано они все равно прут неужели не понимают простых намеков я уже два раза заходил к ним на базу как к себе домой и могу еще повторить не спеши возможно это ловушка я не буду ждать именно тебя комбат увидел что я собираюсь и предупредил меня «Пока они не начали двигаться дальше, мы должны тщательно подготовиться». Тут, конечно, он прав, но, блин, у меня так сильно чешутся руки испытать новую стрелу. Впрочем, стрела у меня пока что только одна. Их еще не завезли на торговую площадку. Но я не сплю и мониторю ее. Я все понимаю и пойду только посмотрю, что у них да как. На оружен лезть не буду. Хотя он кинул, принимая мои слова на веру, мы прекрасно знаем что это откровенное вранье быстро проверил все ли в порядке с запасами и подумал что опять иду без жорика можно конечно позвать его но пусть лучше поработать сам оставлю его на крайний случай удачной охоты уже у дверей крикнул мне комбат спасибо ответил ему и побежал на выход на улице везде валялись сотни и сотни трупов зомби от которых исходило страшное зловоние однако возле самого небоскреба Их стало заметно меньше. Даже сейчас, зная, что враг рядом, бойцы не прятались, а собирали и свозили их тела на тележках на склад. Тут я и вспомнил, что не выложил тела на склад. Как я понимаю, системе не нужны, а значит, это выгодно и для меня. По-быстрому сбегал и опустошил свой инвентарь. Также на складе бросил и все ценности, которые я забрал из казны этого ордена. Конечно, я сразу написал комбату о них. А он заверил меня, что позаботится об их доставке в нашу сокровищницу. Неспешно дошел до застроенной части города. Переступая черту наших стен, я вспомнил, что еще не совсем хорошо себя чувствую и, как всегда, сначала действую, а потом думаю. По дороге к ним прислушался к своему организму, выискивая проблемы, которые могли возникнуть после неудачной операции системы. «Ну, вроде все нормально, даже наоборот. Я чувствую себя гораздо лучше» а затраты энергии на блинки через возросший ее запас стали меньше. Уточнять, где находится противник, мне не нужно. Стоило лишь взглянуть на карте на метки наших разведчиков, которые засели в разных зданиях. Есть огромный плюс от такого большого количества людей. Можно заметить противника намного раньше, чем у своих стен, или что похуже, у своей двери. Первым я, к моей большой радости, нашел двоих некромантов которые сидели в удобных мягких креслах в супермаркете набитом зомби они расположились возле кац не проявляя особой активности они не пойдут вдруг сказал один из них второму совершенно пустым голосом так и будет мы сделаем свое дело и это главное как же меня бесят такие личности они говорят совершенно без эмоций а разве такая сила стоит потери человечности «Разве не лучше слегка напрячься и получить свою силу, которая не требует жертв и рабства?» Две стрелы с расстояния двух метров вошли им в головы, прекратив их никчемное существование. Перед этим они плотно закрыли проход живыми зомби, опасаясь, что я пройду. Вот только мой блин позволяет проскочить над их головами. Если они после смерти смогут узнать, как их убили, то представляю, как удивятся, узнав, что смерть пришла к ним с тыла. Задерживаться здесь я не стал, как и проверять тела, а устремился прочь из здания. Думаю, что сюда уже идут за моей головой. Потом забрался на крышу ближайшего дома, на котором, кстати, сидел один снайпер, и стал следить за обстановкой. А все люди, оказывается, уже знают о моем приходе. Вот даже снайпер напрягся и теперь держит под прицелом магазин внизу. Какой наивный. Подошел к нему и просто скинул вниз. С пятого этажа падать больно, А он молодец, еще кричит и машет руками, надеясь по-быстрому научиться летать. — Нет, дружок, ты не взлетишь, ты сделаешь шмяк. По старой привычке быстро перебрался на другую крышу, и не зря. На место, где я был совсем недавно, уже летят крыла на тошного пя, а за ними и прыгуны, перемещаясь с балкона на балкон. Стою и поражаюсь такому поведению. Тупые зомби пока не нашли меня. Они ходят по крыше и машут культяпками ну я и подумал, зачем мне их разочаровывать? Вернулся блинками к ним и достал свой новенький двуручный меч. Меч приятно лег в руку, даруя ощущение силы. На минуточку. Одиннадцатый уровень — это вам не шутки. Вот и для зомби оказалось совсем не шутки. Я напоминал сумасшедшую мельницу, которая раскручивается и делит зомби на две половинки. Перекосил два десятка зомби, а потом по мне начали стрелять нехорошие люди. Хорошо, что хоть не попали а то я был бы зол и агрессивен. А сейчас так, ерунда. Я просто вышел на легкую прогулку. Такая прогулка мне необходима после моего бегства от червяков листов Надо держать очередную победу ради повышения своего ЧСВ. А может, и не надо мне ЧСВ, а просто я привык убивать и не вижу другого смысла жизни. Блинками свалил на соседнюю крышу и стал выцеливать снайперов. Но там не все снайперы сидят. Одному пареньку не досталась винтовка, и он шмаляет из простого пистолета. Кстати, не особо метко, как я погляжу, да и руки дрожат. Найчок, что ли? Неужели у борзых проблемы с персоналом? А может, кто-то недавно основательно прорядил их ряды? Да не может быть. Или может. Хм. Такие игры в кошки-мышки доставили мне массу удовольствия. И я опять воспрянул духом. На периферии раздался знакомый смех. Так, тихо, только не сейчас. Давай без твоего безумия, а то я совсем недавно получил от тебя достаточно внимания. До сих пор мерзко на душе от тех мудаков. Может, в следующий раз повеселимся? А сегодня я как-то сам, хорошо? Сработало. По крайней мере, смех прекратился. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 12 килограмм. Пусть с виду паренек выглядел не очень крутым, но уже успел отправить пару человек на тот свет. Я подумал, раз ему так страшно находиться здесь, то убью его, чтобы не страдал. Хотя зачем для этого я использовал хрустальную стрелу, даже не знаю. Поскольку никто не видел, откуда летела стрела, то и огонь не открыли. Что примечательно, некроманты не спешили умирать. Они по-прежнему прятались по домам, а на крыши отправляли зомби. В то же время люди борзых сами лазили по крышам в поисках меня. А что они рассчитывали, непонятно. А это что такое? Хм. «Диверсия или халатность? Почему потрошитель на моих глазах убил человека в форме и сейчас поедает его, подняв тело своими когтями над землёй? Они вроде заодно, так почему?» Постоял, почесал бороду и подумал. «Наверное, он из неподконтрольных, и человек пропустил его, думая, что потрошитель свой. Интересно получается». Нашел взглядом окно, в котором стоит некромант и управляет зомби, судя по его виду. Стрела огненного взрыва летит к нему в гости, и раздается взрыв. Некромант успел закрыться руками в надежде, что это поможет. Не помогло. Как я и предполагал, часть зомби стала неуправляемой и разбрелась по местности, набрасываясь на всех подряд людей. Какой я молодец! Сам себя похвалил и довольно улыбнулся. Взял и испортил их командную работу. Позже нашел еще одного некроманта, который стоял на балконе и закрывался серым магическим пузырем. Выстрелил простой стрелой, но она рассыпалась в пыль. Ожидаемо. Потому и не стрелял чем-то более ценным. Но на такой случай у меня есть воздушный удар. Выстрел. И некромант вместе со своим пузырем летит вниз с балкона. К его несчастью произошел треск, а потом шмяк. А мне упали законные килограммы. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 44 килограмма». Какой приятный молодой человек. И плевать, что ему было под 40 лет, а может и все 44, прям как мои, килограммы. Смерть последнего убитого мной некроманта окончательно разбила их дружбу, а жестокие скалы реальности. Сбесившихся зомби стало больше, как и нападений. А военные, поняв, что все пошло по одному месту, принялись расстреливать всех подряд зомби. Тут спалала еще одна замечательная новость. Даже подконтрольные зомби нападают на людей, если те лезут первые. Подведем итог. Варк отправился погулять, а в конечном итоге устроил хаос и месиво. Отличный денек. Осталось досмотреть представление до конца. Полчаса и все было закончено безоговорочной победой зомби. Правда, для этого мне пришлось убить еще тройку некромантов, но они сами виноваты, что высунулись. Домой вернулся весь в раздумьях. Борзых меня уже бесили не на шутку. Они вояки, которые не смогли измениться вместе с этим миром, и действуют старыми методами. Берут нахрапом, не зирая ни на что, ради достижения своих целей. Для себя решил, что надо с ними покончить, и как можно быстрее. Дома сразу направился в портальный зал, перед этим написав комбату, чтобы он приготовил мне небольшой портал для базы борзых. Он, конечно, был против, но только на словах. И вскоре я прошел через него, и, невзирая на голод, поплелся к их базе. «Нет, я не шел убивать их, как делал это раньше». В этот раз я поступлю умнее. Я уже убедился, что мои вылазки не заканчиваются для них полным разгромом. Их там еще много. А сколько, я даже не знаю. Может, несколько тысяч, а может, еще больше. До их базы дошел легко и просто. У них, конечно же, была выставлена разведка, но она мне до лампочки. Я легко забрался на стену и обнаружил, что один караульный спит. Непорядок, боец. Но убивать я тебя не буду. Вместо этого аккуратно подобрал его флягу, которая лежала на столике возле бинокля. Открутил крышечку и налил до дослабительного. Убить его не могу, но халатность должна быть наказуема. Положил аккуратно всё на место и отправился ко входу в бункер. Меня так никто и не заметил. Кстати, в сам бункер я не полез, а по своей излюбленной тактике блинком запрыгнул на него, прилег на краю и стал рассматривать местность, а вместе с ней всех живущих здесь. В общем, что я могу сказать? Следующие два дня были очень продуктивные. Я лежал и вешал метки на всех, кто только проходил. Увеличенный запас энергии позволял мне это сделать. И не побоюсь этого слова, у меня все получилось. Если не все, то половина его людей точно у меня под колпаком на карте. Также ходил между ними и слушал, о чем они говорят и чем живут. Одна полученная информация заставила меня здорово напрячься. Через два дня я смог с чистой совестью отправиться домой, где меня ждал комбат. И затеял серьезный разговор, который мне совсем не понравился. Правда, выбора не было. Что я, скрипя зубами, и признал? Мы отправляемся на клановое задание. Тянуть больше нельзя. Я думал, что у нас в запасе есть еще месяц или полтора, но комбат рассказал о намеках системы, что пора закрыть должок. Системное задание займет неизвестно сколько времени, и, как предполагают наши аналитики, оно будет сложным. Что оно даст? Я не знаю. Как мы поняли, от нас требуется доказательство, что мы достойны называться кланом. И вот мы, в количестве 150 человек, стоим в портальной комнате и ждем начала. Ну, здесь находится далеко не все. Те, кто не поместился, стоят длинной очереди в коридоре. «Все готовы!» «Готовы, комбат! Веди нас!» — рявкнул Шатун. Да, комбат, как лидер клана тоже отправляется на задание. Это было одним из условий. Без лидера никуда. По факту, сегодня из клана на неопределённое время уходит 150 боевых единиц. А это самые сильные и закалённые в боях бойцы. Радует лишь одно, что Лифа не входит в их число. Я еще не доверяю стопроцентно, как остальным. «Тогда я начинаю!» — кивает Комбат. «Ну, с Богом!» «С системой, старик!» — улыбаюсь ему. И тоже киваю, чтобы не переживал. Комбат еще помялся секунду три и активировал портал, который вел в неизвестность. Никто из присутствующих людей не боялся и не ныл. Они просто делали свое дело. А у большинства я заметил огонёк азарта и предвкушения. Система всем нам голову давит, даже они меняются. А может, не давит, а вырывает наружу, нутро человека. Один за другим люди проходили через портал, пока все 150 человек не исчезли в неизвестности. В темной комнате, которая служила складом не особо важных вещей, таких как тряпки, вёдра и швабры, на корточках сидел человек из клана Честь и дрожащими руками тер странной формы круглый камень в руке. О! Привет! Это я, Гена!» Его голос дрожал от предвкушения, а губы были искусственны до крови. «Слушаю! Докладывай!» Уговорившего мужчины был строгий и властный голос. Геннадий вытер пот, лба и закивал, словно его мог увидеть собеседник. «Они ушли. Как я и говорил, все ушли. Даже в арк!» Он был ужасно доволен собой. Он почти принес победу клану Борзых на блюдечке, за что его обещали одарить навыками и женщинами. В клане он этого получить не мог, в связи со своей трусостью. «Ты точно уверен?» «Да, три часа назад все ушли. Я сделал все, как вы и говорили. Так и передай Борзых, что Гена выполнил свою часть сделки». Он уже представлял, как резко повысится его статус. «Ты знаешь, что мы с тобой сделаем, если ты соврал?» Цена ошибки слишком велика, и собеседник это прекрасно понимал, так как в первую очередь спросит с него. Гену и так уже распирал от нетерпения, что он психанул. «Да системы, клянусь, все ушли!» Наступила некоторая пауза. «Хорошо, я верю тебе». Теперь он был уверен в правдивости его слов. «Мы соберем людей, подождем наших союзников и прибудем». Твоя задача — проследить, чтобы женщина этого ублюдка не пострадали. Они нам нужны живыми, и дети тоже, ты понял? Когда он вернется, а он вернется, он познает масштаб катастрофы своих действий. — Тогда я подожду, пока та бешеная сучка уйдет, и сам свяжу их, — закивал вновь Геннадий. — Они не владеют навыками, и до вашего прихода я запрусь вместе с ними. Как раз там больше нет охраны, все ушли. — Добро. До связи. Сам Константин, первый заместитель борзых, не хотел уже терять времени. А Гена еще сидел с амулетом связи в руках и предавался своим влажным мечтам. Но если бы он обернулся назад, то увидел, как в совершенно темном помещении, в котором не должно быть людей, пылают яростью два красных глаза, и даже человеку без магического зрения в такой момент не проблематично увидеть ауру смерти и мощи, которая исходит от этого человека. Геннадий, скорее всего, проживет еще долго, но вот жизнью его существования назвать уже нельзя. Конец книги. Текст читал Александр Башков.